Глава 4. Каждый из обитателей деревни был уверен, что знает, кто убил сэра Магнуса Пая. К сожалению, среди всех их теорий не нашлось бы и двух совпадающих. Было хорошо известно, что сэр Магнус и леди Пай не ладили. Их редко видели вместе. Если им случалось посетить церковь, они располагались поодаль друг от друга. Если верить хозяину паромщика Гарету Кайту, сэр Магнус спал со своей экономкой Мэри Блэкистон. Вот леди Пай и убила обоих. Хотя каким образом ей удалось подстроить первую смерть, будучи на отдыхе во Франции, объяснить он не брался. Нет-нет, это Роберт Блэкистон убийца. Разве не угрожал он матери буквально накануне ее гибели? Сделал он это, потому что злился на нее, А сэра Магнуса ему пришлось убрать, когда тот каким-то образом узнал правду. Был еще Брент. Смотритель жил один. И был определенно с приветом. Ходили слухи, что сэр Магнус уволил его в тот самый день, когда был убит. А как насчет неизвестного, пришедшего на похороны? Никто не станет надевать такую шляпу, разве что из желания скрыть лицо. Даже Джой Сандерлинг, милая девушка, работающая у доктора Редвинг, И та угодила под подозрение. Странное объявление, размещенное ею на доске рядом с автобусной остановкой, бесспорно указывало на то, что в ней кроется нечто большее, чем видно на первый взгляд. Мэри Блэкистон была настроена против нее. И умерла. Сэр Магнус Пай проник в суд дела и тоже умер. А тут еще уничтожение Динглделла. Хотя полиция не обнародовала подробности обнаруженного на столе у сэра Магнуса письма с угрозами, все прекрасно знали, какое возмущение вызвала идея грядущей застройки. Чем дольше пружил человек в деревне, тем сильнее должен быть его гнев. Исходя из этой посылки, старый Джефф Уивер, которому стукнуло 83 и который присматривал за церковным кладбищем столько, сколько его помнили, оказывался подозреваемым номер один. Викарию тоже было что терять. Его дом располагался прямо по соседству с местом предполагаемой стройки. А все давно подметили, как преподобному и миссис Осборн нравится затеряться в лесу. Любопытно, что единственной жительницей, у которой имелись все причины убить сэра Магнуса, но чье имя никогда не упоминалось, была Клариса Пай. Обедневшую сестру то не замечали, то унижали, Но никому из деревенских даже в голову не пришло заподозрить в ней убийцу. Вероятно, причина крылась в том, что Клариса была женщиной одинокой и притом набожной. Возможно, сыграла роль ее приметная внешность. Крашенные волосы были видны за пятьдесят ярдов. Также она перебарщивала со шляпками, с поддельной бижутерией, снарядами, снарядами, некогда претендовавшими на моду, тогда как скромная одежда шла бы ей куда больше. Физические данные тоже говорили против нее. Ни толстушка, ни мужеподобные, ни коротышка, она находилась тем не менее в опасной близости ко всем этим трем эпитетам. Короче говоря, Клариса считалась Саксбина чем-то вроде посмешище, а посмешище убийств не совершают. Сидя у себя дома на Уинсле-Террас, Клариса старалась не думать о случившемся. В течение последнего часа. Она была с головой погружена в разгадывание кроссворда в Дейли Телеграф, хотя в обычные дни ей хватило бы половины этого времени. Одно задание оказалось для нее особенно сложным. Шестнадцать. Сетуют немало против Бобби. Загадано было слово из восьми букв, вторая О, четвертая И. Клариса понимала, что ответ лежит прямо на поверхности, но каким-то образом не дается ей. Кроется разгадка в синониме слова «сетует» или это какая-то знаменитость по имени Бобби? Едва ли. Кроссворды в «Дейли Телеграф» редко касались знаменитостей, разве что классиков, писателей или художников. В таком случае может ли Бобби иметь какое-то иное значение, ускользающее от нее? Она погрызла немного ручку Паркер Джоттер, с которой всегда решала кроссворды. И тут Кларису осенила. Ответ был таким очевидным и находился прямо перед ней все это время. Сетует немало против. Против указывает на анаграмму. А Бобби? Допустим, за заглавной Б получилось несколько нечестно. Клариса подставила недостающие буквы. Полисмен. Разумеется, это навело ее на мысль про Магнуса, про полицейские машины в деревне. и патрульных, которые прямо сейчас еще находятся в Пайхолле. Что останется с домом теперь, после смерти брата? Скорее всего, Фрэнсис продолжит жить в нем. Продать она его не вправе, так гласил майоратный порядок, сложный документ, многие века определяющий владение Пайхоллом. Поместье отойдет теперь к Фредди, ее племяннику, следующему в роду. Парнишки всего пятнадцать? И когда Клариса последний раз встречалась с ним, он оставил у него впечатление юноши неглубокого и высокомерного, в точности как его отец. И вот теперь он стал миллионером. Конечно, если он и его мать умрут, погибнут в ужасной автомобильной аварии, к примеру, то собственность, хотя и без титула, перейдет по боковой линии. Любопытная мысль. Едва ли реальная, но любопытная. «По правде говоря, нет причин исключать такую возможность. Сначала Мэри Блэкистон, затем сэр Магнус Пай, а дальше?» Услышав звук поворачивающегося в замке парадной двери ключа, Клариса быстро свернула газету и отложила ее в сторону. Ей не хотелось, чтобы кто-то подумал, будто она убивает время и ей нечем заняться. Она уже поднялась и шла в кухню, когда на пороге появилась Даяна Уивер. Жена Адама Уивера, выполнявшая по деревне разные работы и помогавшая в церкви. Даяна была женщиной средних лет, деловитая и приветливая. Она работала уборщицей. Два часа в день в лечебнице, а остальное время ее было расписано между различными домами в Саксбе на Эйвоне. Раз в неделю после полудня она появлялась здесь. Глядя, как Уивер возится с огромным пластиковым пакетом, который всегда таскала с собой, и расстегивает плащ излишней в столь теплую погоду, Клариса поймала себя на мысли, что именно так и должна выглядеть настоящая уборщица, то есть женщина, вполне подходящая и даже необходимая для такой работы. Как мог Магнус причислить ее, свою сестру, к этой категории? Говорил ли он всерьез или просто хотел ее обидеть? Кларису не огорчало, что брат умер. совсем напротив. «Добрый день, миссис Уивер», сказала она. «Здрасте, мисс Пай». Кларисса сразу уловила неладное. Уборщица была подавлена и явно нервничала. «В свободной спальне есть кое-что для глажки. Я купила новую бутылку Аякса». Кларисса перешла сразу к делу. Не в ее привычках было вступать в беседы, и это не было только вопросом статуса. Ей едва ли по карману было позволить себе оплатить эти два часа в неделю, и она не собиралась растрачивать их на досужие разговоры. Однако, сняв плащ, миссис Уивер не тронулась с места и не выказывала рвения приступать к работе. Что-то случилось? осведомилась Клариса. Ну, это происшествие в большом доме с вашим братом. Да, мисс Пай. Уборщица. Волновалась явно сильнее, чем следовало от нее ожидать. Она не работала в усадьбе, да и с Магнусом разговаривала, скорее всего, пару раз в жизни. «Жуткое это событие», — продолжила Даяна, — «для деревни вроде нашей. Я хочу сказать, с людьми всякое случается. Я тут сорок лет живу, но такого никогда не видала. Сначала бедняжка Мэри, а теперь вот это». «Я как раз сама об этом думала», — согласилась Клариса. «Такое горе. Мы с братом никогда не были близки, но все равно это кровь». «Кровь». Она вздрогнула. «Знал ли он, что его ждет смерть?» «И теперь тут повсюду полиция», — гнула свое Даяна Уивер. «Задает вопросы и никому не дает покоя». «Так вот, что ее беспокоит». «Полиция? Как думаете, полицейские догадываются, кто это сделал?» — спросила уборщица. «Едва ли. Убийство произошло только вчера ночью. Я не сомневаюсь, что они должны были обыскать дом. Мой Адам говорит...» Даяна помедлила, неуверенная, стоит ли упоминать об этом. Он говорит, что кто-то срубил ему голову с плеч. «Да, я слышала. «Такая жуть!» «Это действительно очень пугающе. Вы в состоянии работать сегодня? Или лучше пойдете домой?» «Нет-нет, я уж лучше займу себя делом». Уборщица направилась в кухню. Клариса посмотрела на часы. Миссис Уивер приступила к исполнению обязанностей с опозданием на две минуты. Нужно проследить, чтобы она отработала положенное время, прежде чем уйти. Глава пятая. Встреча в ларкин не пролила особого света. Атикусу Пюнду показали рекламный буклет будущей застройки, весь в акварельных картинках с изображением улыбающихся семей. Нарисованные мазками люди напоминали скорее духов, плывущих через обретенный новый рай. Проект прошел утверждение, начало строительства намечено на следующую весну. Филип Гэдуэлл, старший партнер фирмы, стоял на том, что Дингулдел представляет собой ничем не примечательный участок леса, а новостройки облагородят пейзаж. В совете преобладает мнение, что мы возрождаем наши деревни, сказал он. Если мы хотим, чтобы они жили, местным семьям нужны новые дома. Чап слушал все это молча. Ему подумалось, что изображенные в буклете семьи в чистенькой одежде и на новеньких машинах уж как-то совсем не похожи на местные». Инспектор обрадовался, когда Пюнт объявил, что не имеет больше вопросов, и они снова вышли на улицу. Получилось так, что Фрэнсис Пай уже выписалась из больницы и настояла на возвращении домой. Так что трое мужчин, Пюнт, Фрейзер и Чап, сразу отправились в усадьбу. Ко времени их прибытия полицейские машины уже разъехались от пай -холла. Проезжая мимо гостевого дома и далее по гравийной дорожке, Пюнт поразился тому, какой обыденный вид имеет усадьба в свете уже скрывающегося за деревьями вечернего солнца. «Здесь должно быть жила Мэри Блэкистон», — сказал Фрейзер, указывая на безмолвный лодж -хаус. «Причем прежде с двумя сыновьями, Робертом и Томом», — заметил Пюнт. «Не будем забывать, что младший из детей тоже погиб». Он смотрел в окно, и лицо его вдруг помрачнело. Этому месту довелось повидать много смертей. Они подкатили к дому. Чап опередил их и уже ждал у парадной двери. Место с отпечатком ладони было отгорожено квадратиком обвисшей полицейской ленты, и Фрейзер размышлял, принадлежит ли след садовнику Бренту или оставлен кем-то еще. Они прошли внутрь. Там кто-то хорошо поработал. Серсидский ковер убрали, пол вымыли. Набор доспехов тоже исчез. По идее, полиция могла ограничиться мечом. Как-никак это орудие преступления, но остальная часть доспехов служила слишком острым напоминанием о случившемся. Дом обволакивала тишина. Не было никаких признаков присутствия леди Пай. Чап медлил, не зная, как поступить. А потом открылась дверь, и из гостиной вышел мужчина, лет под сорок, с черными волосами и усами, в синем свитере с планкой на переднем кармане. Шел он вальяжно, одну руку сунув в карман, а в другой держа сигарету. Фрейзеру сразу подумалось, что этот человек из тех, к кому легко сразу проникнуться неприязнью. Причем он не просто порождает эту неприязнь, но и, похоже, тщательно культивирует. Неизвестный удивился, увидев в холле троих посетителей и не пытался скрыть это. «Вы кто такие?» — резко спросил он. «Хочу задать вам тот же вопрос», — парировал Чап, мигом ощетинившись. «Я из полиции». «Ох», — мужчина сник. «Ну, я друг Фрэнсис, э, леди Пай. Приехал из Лондона, чтобы ее поддержать. Трудный час и все такое. Мое имя Дартфорд». «Джек Дартфорд». Он робко протянул руку, потом обрал. «Она очень переживает, знаете ли?» «Еще бы!» Феунт выступил вперед. «Разрешите полюбопытствовать, мистер Дартфорд, как вы узнали новости?» «Насчет Магнуса?» «Фрэнсис мне позвонила». «Сегодня?» «Нет, вчера ночью. Сразу после того, как вызвала полицию». Она была в настоящей истерике. Мне следовало бы приехать сразу, но час был поздний, чтобы пускаться в путь. И на утро у меня назначена была встреча. Так что я обещал ей приехать к обеду, что и сделал. Забрал ее из больницы и привез сюда. Кстати, с ней ее сын Фредди, он живет с друзьями на южном берегу. Вы не возражаете, если я спрошу, почему из всех своих друзей в трудный час она выбрала именно вас? «Ну, это достаточно легко объяснить, мистер Пюнт». «Пюнт?» — немецкое имя. «Да и говорите вы с акцентом. Что вы тут делаете?» «Мистер Пюнт помогает нам», — отрезал Чап. «А, ну хорошо. Так о чем вы спрашивали? Почему она позвонила мне?» Было очевидно, что при внешней браваде Джек Дартфорд лихорадочно подыскивает безопасный ответ. Я думаю, это произошло потому, что мы с Фрэнсис в тот день пообедали вместе. На самом деле я проводил ее до станции и посадил на поезд в бат. Поэтому был первым, кто пришел ей в голову. Леди Пай была с вами в Лондоне в день убийства? Спросил Пюнт. Да. Дартфорд вздохнул, как бы сожалея, что сболтнул лишнее. У нас состоялся деловой обед. Я давал ей советы насчет акций и поев. инвестиций и всего такого. «И чем вы занимались после обеда, мистер Дартфорд?» «Я ведь только что сказал, что...» «Вы сказали, что проводили леди Пай на станцию, но нам известно, что она вернулась в БАД с поздним вечерним поездом и до дома добралась примерно в половине десятого. Отсюда я делаю вывод, что вторую половину дня вы провели вместе». «Да, провели». Дартфорд чувствовал себя... все более не в своей тарелке. Убили какое-то время. Он подумал немного. Ходили в галерею, в Королевскую академию. Что видели? Так картины разные, скукота. Леди Пай утверждает, что она ходила по магазинам. Но по магазинам мы тоже прошлись. Правда, она ничего не купила. По крайней мере, насколько я помню, у нее не было настроения. С вашего позволения. У меня остался к вам только один вопрос, мистер Дартфорд. Вы сказали, что являетесь другом леди Пай. Могли бы вы характеризовать себя так же, как друга покойного сэра Магнуса Пая? Нет, едва ли. Я хочу сказать, что мы были знакомы, конечно, мне он вполне нравился. Довольно-таки приличного сорта, малый. Но мы с Фрэнсис играли вместе в теннис, так мы и повстречались. Поэтому мне чаще доводилось видеться с ней, чем с ним. Но он не имел ничего против, хотя и никогда особо не тяготел к спорту. Вот и все. «Где Леди Пай?» — спросил Чап. «В своей комнате наверху, в постели. Она спит?» «Не думаю. По крайней мере, она не спала, когда я заглядывал к ней несколько минут назад. В таком случае нам хотелось бы повидаться с ней». «Сейчас?» Ответ Дартфорд прочитал по непреклонному лицу детектива. Ну, хорошо, я провожу вас наверх. Глава шестая. Фрэнсис Пай лежала в постели, завернувшись в халат и наполовину утонув в волне скомканных простыней. Она пила шампанское. На столике рядом стоял полупустой бокал, наклоненная бутылка выглядывала из ведерка со льдом. Заливает горе или празднует? На взгляд Фрейзера Это могло быть как то, так и другое, и по выражению ее лица было трудно что-либо понять. Леди Пай была раздосадована визитом, но в то же время ожидала его. Она не хотела говорить, но уже приготовилась отвечать на вопросы, которые ей неизбежно зададут. В комнате она находилась не одна. В кресле развалился, закинув ногу на ногу подросток, одетый в белое, как для игры в крикет. Юноша явно приходился ей сыном. У него были такие же темные волосы, зачесанные на лоб, и такой же надменный взгляд. Он грыз яблоко. Ни мать, ни сын не выглядели особо опечаленными недавним событием. Она с равным успехом могла слечь постель с гриппом, и сын заглянул навестить ее. «Фрэнсис», — начал Джек Дартфорд, представляя гостей, — «это...» инспектор Чап. Он из полиции Бата. «Мы встречались с вами в ночь, когда это произошло», напомнил Чап. «Я был здесь, когда вас увезли на скорой». «Ах, да!» Голос был хрипловатый, безразличный. «А это мистер Понт». «Пюнт», сыщик кивнул, здороваясь. «Я помогаю полиции. Это мой помощник Джеймс Фрейзер». они хотят задать тебе несколько вопросов дартфорд настойчиво старался остаться в комнате я пристроюсь тут если позволишь все в порядке мистер дартфорд спасибо ответил вместо хозяйки чап мы позовем вас если понадобитесь «По правде говоря я не думаю что мне стоит оставлять фрэнсис одну мы не отнимем у нее много времени все хорошо джек фрэнсис поесел и опершись на гуру подложенных под спину подушек, и повернулась к трём незваным посетителям. «Полагаю, нам следует покончить с этим раз и навсегда». Последовала неудобная пауза, пока Дартфорд решал, как быть дальше, и даже Фрейзер понял, что у него на уме. Джек хотел предупредить Фрэнсис о том, что сообщил гостям про поездку в Лондон. Ему было важно, чтобы ее рассказ совпал с его версией. Как раз этого Пюнт и не собирался позволять. Разделяя свидетелей, сталкивай их друг с другом. Так он работал. Дартвуд вышел. Чап прикрыл дверь, а фрейзер поставил три стула. Мебели в комнате хватало. Спальня была большой, с пышными шторами, толстыми коврами, встроенными шкафами и антикварным туалетным столиком. Изогнутые ножки, которого казалось вот-вот подломятся, под весом пузырьков, шкатулок, баночек и щеток. громоздившихся на его поверхности. Фрейзер, любивший читать Чарльза Диккенса, сразу подумал про мисс Хэвишем из «Больших надежд». Вся комната выглядела старомодной, слегка викторианской. Ей только паутины по углам не хватало. Пюнт сел. «Боюсь, мне придется задать вам несколько вопросов касательно вашего супруга», — начал он. «Я понимаю, это настоящий кошмар». Кто мог сотворить такое? Прошу вас, продолжайте. Возможно, вы предпочтете попросить вашего сына выйти? Но хочу остаться, — скинулся Фредди. В голосе его присутствовала некая надменность, вдвойне неуместная, потому как голос этот еще не сломался. Мне никогда не доводилось встречать настоящего сыщика. Он дерзко уставился на пюнда. Откуда у вас иностранное имя? Вы... «Работаете на скотланд ярд не груби фредди сказала его мать можешь остаться но при условии что не будешь перебивать ее взгляд перепрыгнул на пюнда приступайте пюнд снял очки протер их потом снова надел фрейзер предположил что сыщик чувствует себя неуютно вынужденный говорить в присутствии мальчика пюнд никогда не ладил с детьми особенно с английскими, росшими в убеждении, что он до сих пор их враг. «Очень хорошо. Для начала вам что-то известно об угрозах, которые мог получать ваш муж в последнее время?» «Угрозах?» Ему поступали письма или телефонные звонки, заставляющие предположить, что его жизнь в опасности. На прикроватном столике рядом с бутылкой со льдом стоял большой белый телефон. Прежде чем ответить, Фрэнсис посмотрела на него. Нет, сказала она. А с какой стати ему их получать? Существует, насколько мне известно, некая проблема, в которую он был вовлечен. Новая застройка. А, вы про Денглдел. Название в ее устах прозвучало пренебрежительно. Но мне об этом известно мало. Тут возможен был некий накал страстей. Местные жители — народ весьма усколобой, и Магнус ожидал определенных протестов, но угрозу убить — это вряд ли. На столе вашего мужа мы нашли записку, — вмешался Чап. Она была отпечатана на машинке, не имела подписей, и у нас есть все основания полагать, что написавший ее был действительно очень зол. Что заставляет вас так думать? В письме содержалась довольно конкретная угроза леди Пай. Еще мы нашли пистолет, армейский револьвер, у него в столе. Но об этом я ничего не знаю. Пистолет обычно лежал в сейфе, и Магнус никогда не говорил мне ни про какое письмо с угрозами. Позвольте осведомиться, леди Пай. Тон у Пюнда был извиняющийся. Каковы были ваши перемещения по Лондону вчера? Я не хочу быть назойливым, торопливо добавил он. «Но нам необходимо установить местонахождение всех причастных к делу». «Вы думаете, что мамочка причастна?» Ритива спросил Фредди. «Думаете, это она сделала?» «Молчи, Фредди». Фрэнсис Пайс высоко посмотрела на сына, потом снова обратила глаза на Пюнда. «Это вмешательство в личную жизнь», сказала она. «Я уже в подробностях рассказала полицейскому инспектору обо всем, что делала». Но если вам необходимо знать, то я пообедала в Карлотте с Джеком Дартфордом. Обед получился довольно долгим. Мы говорили о бизнесе. Я плохо понимаю в денежных делах, а Джек тут крайне полезен. В котором часу вы уехали из Лондона? На поезде, отправляющемся в 7.40. Она помолчала, сообразив, видимо, что придется как-то объяснять значительный разрыв во времени. После обеда я ходила по магазинам. Я ничего не купила, но прогулялась по бонд стрит и заглянула в Фортнум и Мейсон. Убивать время в Лондоне — истинное удовольствие, — согласился Пюнт. Может, статься вы и в художественную галерею заглянули? Нет, не в этот раз. Курто, что-то, кажется, происходило, но у меня в тот день не было настроения. Получается, Дартфорд лгал. Даже Джеймс Фрейзер подметил очевидное расхождение между двумя версиями событий вечера, но прежде чем о них зашла речь, зазвонил телефон. Не в спальне, а внизу. Леди Пай бросила взгляд на аппарат на столике рядом с ней и нахмурилась. «Фредди, ты не будешь любезен пойти и взять трубку?» спросила она. «Кто бы это ни был, скажи, что я отдыхаю, и меня нельзя беспокоить». «Что, если спросит папу?» Просто сообщи, что мы не отвечаем ни на какие звонки. Ну, уже будь хорошим мальчиком. Ладно. Фредди слегка досадовал, что его выставляют из комнаты. Он сполз с кресла и вышел за дверь. Трое оставшихся слушали трели звонка, доносящиеся с первого этажа. Не прошло и минуты, как они прекратились. «Телефон здесь сломан», — пояснила Фрэнсис Пай. Дом старый, и тут постоянно что-нибудь барахлит. Сейчас это телефоны, В прошлом месяце электричество, а еще у нас грибок, и предстоят плотницкие работы. Люди могут жаловаться насчет Динглделла, но новые дома хотя бы будут современными и функциональными. Вы даже представления не имеете, что значит жить в древней развалюхе. Фрейзеру пришло в голову, что женщина ловко сменила тему, оставив в стороне. то, чем она занималась или не занималась в Лондоне. Но Пюнт не придал этому особого значения. «Когда вы вернулись в Пайхол в ночь убийства вашего мужа?» — спросил он. «Так-так, дайте-ка припомнить. Поезд прибывает где-то в половине девятого. Он шел ужасно медленно. Свою машину я оставила на станции в Бате, и когда добралась сюда, было где-то девять двадцать». Она помедлила. Когда я подъезжала, от дома отъехала машина. Чап кивнул. «Вы упомянули об этом в разговоре со мной, леди Пай. Не думаю, что вы успели разглядеть водителя». «Я видела его только мельком. Не берусь ничего утверждать. Не уверена даже в том, что за рулем был мужчина. Я вам уже говорила. На номере были литеры Ф. П. Боюсь, это все, что я могу сказать». «В машине был только один человек?» «Да, на водительском сиденье. Я видела плечи и тыльную часть головы. На нем была шляпа». «Вы видели отъезжающую машину?» вступил в разговор Пюнт. «Опишите нам, как она ехала». Водитель торопился. При выезде на главную дорогу машину занесло. Он повернул на бат? «Нет, в другую сторону». Вы направились дальше к парадной двери. Свет был включен. Да. Я вошла. Она вздрогнула. Я увидела мужа и сразу вызвала полицию. Повисла долгая пауза. Леди Пай казалась непритворно уставшей. Когда пюнт заговорил снова, голос его звучал мягко. Вам случайно неизвестен шифр, «От сейфа вашего супруга?» — спросил он. «Да, известен. Я храню в нем самые дорогие из моих ценностей. Сейф ведь не был открыт?» «Нет-нет, леди Пай», — заверил ее пюнт, хотя, возможно, что недавно его открывали, потому как картина, за которую он спрятан, не вполне прилегает к стене. «Должно быть, это Магнус. Он хранил там деньги и личные бумаги». «А что за комбинация?» — осведомился Чап. Женщина пожала плечами. Налево на семнадцать, направо на девять, налево на пятьдесят семь, затем два раза повернуть циферблат. Спасибо. Пионт сочувственно улыбнулся, уверен, что вы устали, леди Пай, и мы не станем долго вас задерживать. Осталось всего два вопроса, которые мне хотелось бы вам задать. Первый касается записки, также обнаруженной нами в столе вашего мужа и написанной похоже. его рукой. Чап достал записную книжку, помещенную теперь в полиэтиленовый мешок для вещественных доказательств, и передал его леди Пай, которая быстрым взглядом пробежала по трем написанным карандашом строчкам. Эштон Ха, Ро, девочка. «Это почерк Магнуса», сказала она. И в этом нет ничего загадочного. У него имелась привычка делать пометки во время разговора по телефону. Он вечно все забывал. Понятия не имею, кто такой или что такое Эштон. Ро, видимо, чьи-то инициалы. Р прописная буква, а О строчная, указал пюнт. Тогда это может быть слово. Такое за ним тоже водилось. Если попросишь его купить свежую газету во время поездки, он ставил пометку Г Могло ли это Ро каким-то образом разозлить его? Он ничего больше не написал, но провел несколько линий. Как вы видите, он едва не прорвал лист карандашом. Понятия не имею. «А как насчет девочки?» — влез Чап. «О ком может идти речь?» «Этого я тоже не знаю. Определенно нам требовалась новая экономка. Я допускаю, что кто-то мог порекомендовать ему некую девушку». «Ваша прежняя экономка...» Мэри Блэкистон начал был пюнт. «Да, это было ужасное время. Просто ужасное. Когда это произошло, мы находились в отъезде на юге Франции. Мэри навсегда останется с нами. Они с Магнусом были очень близки. Она его боготворила. С самого момента своего переезда в лодж она принадлежала ему, как если бы он был монархом и предложил ей вступить в королевскую гвардию». Я лично находила ее в некоторой степени занудой, но о мертвых плохо не говорят. Что еще угодно вам узнать? Я заметил, что со стены в большом холле, где был обнаружен труп вашего мужа, пропала картина. Она висела рядом с дверью. А какое это может иметь отношение к делу? Мне интересна каждая подробность, леди Пай. Это был мой портрет. Леди Фрэнсис Пай явно не хотелось давать этот ответ. Магнус он не нравился, поэтому он выбросил его. Недавно? Да. На самом деле не больше недели назад. Точно не помню. Фрэнсис Пай снова откинулся на подушки, давая понять, что сказала достаточно. Пьюн кивнул. Фрейзер и Чап последовали его примеру и встали. Затем все трое направились к выходу. «Что скажете об этом?» спросил Чап, когда они покинули комнату. «Насчет Лондона она определенно лгала», сказал Фрейзер. «Если хотите знать мое мнение, они с этим малым Дартфордом провели тот вечер вместе и занимались явно не покупками. «Очевидно, что Леди Пай и ее супруг не делили больше ложа», согласился Пюнт. «Откуда вы знаете?» «Это следует из декора спальни». расшитых подушек. В этой комнате нет ни намека на присутствие мужчины. Выходит, есть два человека, имеющих вескую причину убить сэра Магнуса, пробормотал Чап. Мотив древний, как мир. Убейте мужа и бегите вместе с добычей. Возможно, вы правы, инспектор. Вероятно, мы найдем в сейфе экземпляр завещания сэра Магнуса Пая. Впрочем, его род... Обитает в том доме уже много лет и, скорее всего, мне кажется, перейдет напрямую его единственному сыну и наследнику. Не надо заметить, человек он был не из приятных, — заметил Чап. Сейф, как выяснилось, содержал мало интересного. В нем обнаружилось несколько ювелирных украшений, около 500 фунтов в различной валюте и всякие документы. Некоторые свежие, другие 20 давности. Чап. забрал их с собой. Они с Пюндом расстались у дверей. Чап возвращался домой в Хемсуэлл, где его ждала жена Гарит. Узнать, в каком она настроении, ему не составляло труда. Как инспектор признался однажды Пюнду, супруга оповещала о нем с той же скоростью, с какой двигаются ее вязальные спицы. Пюнд и Фрейзер пожали ему руку, после чего отправились к сомнительному комфорту герба королевы. Глава седьмая. В автобусной остановке в дальнем конце деревенской площади собралось еще больше людей, чем прежде. Их явно что-то привлекало. Фрейзер подметил толпу еще утром, когда они заглядывали в паб. С тех пор новость явно распространилась. Что-то произошло, и узнать об этом должна была вся деревня. как вы думаете что тут творится спросил молодой человек припарковав машину возможно нам следует выяснить отозвался пюнт они вышли и пересекли площадь антикварная лавка Уайтхидов и магазин «Дженерал electric были уже закрыты и в тишине вечера ненарушаемые шумом проезжающих автомобилей хорошо было слышно о чем толкуют собравшиеся ну и характер Ей стыдно должно быть так выставлять себя на показ. Обитатели деревни слишком поздно заметили приближение Пюнда и Фрейзера, и им оставалось только расступиться, давая двоим приезжим пройти к предмету обсуждения. Они увидели его сразу. Рядом с автобусной остановкой находилась стеклянная доска объявлений с различными бумагами внутри. Протоколами последнего заседания совета, расписания богослужений извещения о предстоящих событиях. Среди них имелся одинарный листок с отпечатанным на машинке текстом. Тем, кого это касается. Много слухов про Роберта Блэкистона ходят по деревне. Некоторые намекают, что он может иметь отношение к трагической смерти его матери, Мэри Блэкистон, в пятницу в девять утра. Эти россказни неприятные, глупые и ошибочные. В этот час я была с Робертом в его квартире над гаражом и провела с ним всю ночь. Если потребуется, я готова присягнуть в этом перед судом. Мы с Робертом собираемся пожениться. Пожалуйста, проявите к нам немного доброты и прекратите распространять злые сплетни. Джой Сандерлинг. Джейнс Фрейзер был поражен. Была в его характере черта, привитая за время воспитания в английской частной школе, которая с легкостью задевала любое проявление эмоций. Даже пара, держащаяся за руки на улице, и то казалось ему нескромной, а уж эта декларация, иного слова он подобрать не мог, и вовсе выглядела из ряда вон выходящий. «О чем она только думала?» — воскликнул он, когда они отошли. «Вас поразило содержание этого воззвания?» — отозвался Пюнт. «Больше вы ничего не заметили?» «Чего?» Того, что посланная сэру Магнусу Паю угроза и признание Джой Сандерлинг были отпечатаны на одной и той же пишущей машинке. «Боже, правый!» Фрейзер заморгал. «Вы так думаете?» «Уверен. Хвостик у буквы Е бледноват, а Т слегка наклонена влево. Это не просто одинаковая модель. Это одна и та же машинка». «Вы считаете, что это она написала письмо сэру Магнусу?» Такое возможно. Несколько шагов они шли в молчании. Потом Пюнт снова заговорил Мисс Сандерлинг вынуждена была это сделать, потому как я ей не помог. Она готова принести в жертву свое доброе имя, прекрасно сознавая, что новость эта может достигнуть ее родителей, которые, как девушка дала нам понять, не одобрят такого поведения. Сыщик помедлил немного. В деревне Саксбе есть нечто, что меня беспокоит. Мы с вами, друг мой, уже говорили прежде о злобности молвы, о маленькой лжи и умолчаниях, которые никто не в силах разглядеть или выявить, но которые, сливаясь воедино, способны отравить человека не хуже дыма в горящем доме. Сыщик обернулся и обвел взглядом дома, обступившие объятую тенью площадь. «Они роятся вокруг нас», — продолжил он. «Уже приключились две смерти. Три, если считать ребенка, погибшего в озере много лет назад. Все эти три смерти связаны. Нам необходимо действовать быстро, пока не произошла четвертая». Он пересек площадь и вошел в гостиницу. А за спиной у него селяне продолжали негромко переговариваться и качать головами.